Глава девятая На обратном пути мы не торопились. Во-первых, до условленного срока, когда должен был прийти Хмур и забрать нас, не прошло еще и половины отведенного времени. Мне почему-то казалось, что найти за этот период отступников и договориться с ними не составит особого труда. К тому же информация о переменах в лагере зверолюдов должна была достичь Кворта. Вряд ли он поверит нам на слово. Плюс ко всему Рис повела себя в высшей степени непоследовательно. Я специально наказал ей отдохнуть, смертные имели такой недостаток уставать, чтобы всю ночь ехать без остановок. Но девушка решила поволноваться. Жутко неразумно и расточительно в нашем положении. Соответственно, теперь Рис устала и валилась с ног. А если быть точнее, не со своих и не с ног, потому что проделала весь путь на счастливчике. поэтому было принято компромиссное решение остановиться на ночь в ближайшем поселении чтобы ищущая хоть немного поспала а слава о предательстве лицеа обогнала нас так мы и поступили деревушка была чуть меньше той которой управлял кворт но свободную хижину мы нашли быстро путникам нужны развлечения спросила меня зелено оранжевая ящерица последних здесь была с избытком принимая пыль совсем недорого утники хотят чтобы им никто не мешал отдохнуть утром мы уйдем я понятно изъясняюсь как угодно мелькнул хвостом звероют и скрылся из виду я даже не буду спрашивать что это такое и когда здесь стирали тряпки рис брезгливо рухнула на засаленный топчан это мудрое решение сам я примостился у входа откуда мог наблюдать из за рисы за привязанным счастливчиком Наевшийся гурл какое-то время пытался флиртовать с самкой, стоявшей рядом, но, получив от ворот поворот и не оправдав свою кличку, улегся спать. Между тем поселение жило своей ночной жизнью. Бродили нетрезвые ищущие, ища утех для своих тел. Прибывали и отбывали смертные, преимущественно обыватели коты, что было совсем подозрительно. Многие лишь поили гурлов, реже забегали в местную харчевню, а после продолжали свой путь. От них исходил не страх, ужас. Никто не хотел здесь оставаться. Думаю, это не случайно. Скоро у зверолюдов будет новый правитель. Именно сейчас, доведенное до отчаяния, они найдут, куда обратить свою злость. Мое подозрение подтвердилось, когда ближе к утру из деревеньки потянулся первый караван гурлов. Кто-то из богатых жителей спешил сменить прописку. Готовь счастливчика, скоро выходим. сказал я риск как только она проснулась видимо кофе в постель мне здесь не принесут проворчала девушка задержимся еще и найдутся звеолюды которые взбодряят тебя лучше всяких алкалоидов пуриового ряда чего покруче кофеина давай собирайся быстрее я прогуляюсь собственно тут имелось только одно место где можно было получить необходимую информацию та самая харчевня представлявшая собой наибольшие из домов без стекол в окнах с открытой настеж дверью и всего шестью столами жалко я не мог ощутить того запаха который исходил от немытых тел полупьяных зверолюдов и тлеющих курительных смесей благо заходить не понадобилось на пороге я столкнулся с крохотным зеленокожим ящером держащим кучу синеватых листков точнее он налетел на меня и рассыпал свои бумажки которые тут же начал подбирать последняя прода прочитал я на звеолюдском что еще за прода это наше слово поторопился объяснить он мне на местном наречии означает небольшой смысловой законченный фрагмент длинно рассматривал я тем временем написанное поэтому и придумали слово для быстроты можно мне свою проду обратно забрать ящер не спросил а буквально выхватил пергамент у меня из руки а то я вас граттов знаю граттов тех кто ворует прода а потом продает как свои да это не ггират это ппсы в общем я не ггират так может вы настоящий читатель произнесено слово было с при дыханием будто ящер увидел перед собой мифическое существо ну можно сказать что я читатель настоящий уточнил звероют он самый пришлось согласиться Я снова поглядел на синеватый листок, на котором уже рассмотрел несколько интересных строк. «Так что там в проде?» «Событие вчерашнего дня. Только недавно написал. Я не очень популярный продщик, у меня мало настоящих читателей. Тех, кто обсуждает каждую проду, но вот...» «Хорошо», — прервал его я. «Сколько стоит твоя прода?» «Семь граммов». «Немного. Я отдал ему крохи, которые остались от добровольного самоистязания». причем дал чуть больше чем требовалось и тем самым ввел ящера в некую эйфорию и сразу испугался как бы тот сейчас свои когти не двинул ты чего награда шепотом произнес звеолют читатель дал награду ага вроде того слушай а почему листок синий никогда не видел таких раньше я писал на розовых Только правитель Серенгей Неназываемый объявил, что все пишущие на розовых листках должны платить новый налог и проды писать только в его поселениях. И с тех пор листки посинели? Ага. Продчик — существо независимое, ему нельзя говорить, что и где писать. Ладно, успехов тебе в твоем нелегком деле. Я довольно искренне хлопнул ящера по плечу. И этих, гейратов поменьше. Спасибо. сказал ззвеолют сжимая стопку про в одной руке и горстку пыли в другой рис уже кормилась счастливчика который как мне показалось стал отъедаться за время нашего путешествия но морда точно теперь выглядела более нагло быстрее уходим 7 хорош я еще сама не ела потерпишь сейчас на счету каждая минута да что там случилось вместо ответа я показал ей синеватый листок девушка пожала плечами но все же стала запрягать горло будь любезно знакомь в моей школе говорили что надо учить не звеолюдский а английский вроде как за ним будущее между тем в стане мятежников произошли существенные изменения правитель ли лица более не управляет зверолюдами после выдвинутых обвинений он с небольшой группой соратников сбежал над мятежниками встала хирис из носорога людов она и прежде была известна своим нетерпеливым нравам и теперь подбивает зверолюдов перейти к более активным действиям все далее странное слово олитар пыга и куча непонятных цифр в общем можно не читать все ясно дело пахнет керосином согласилась рис с моими доводами и даже не стала напоминать что не поела пообедали мы точнее она на исходе полудня в следующем поселении здесь уже кипела бурная жизнь Многочисленные беглецы и из мятежников, и из сторонников нынешних правителей деревень и городов мирно беседовали между собой. Всех интересовала лишь пара тем. Когда начнется нападение зверолюдов и успокоятся ли те, разрушив ближайшие к себе города? Мне это было уже не так интересно. Единственное, что могло сделать это восстание успешным — лидер. И мятежники его лишились. Постепенно все зверолюды разбегутся, а после правители довольно легко расправятся с Хирис. Без лишней спешки, позволяя взмыленным гурлам с пришибленными наездниками обгонять нас, мы добрались до первоначального городка, которым управлял наш толстый и пушистый наниматель. К тому моменту я узнал от аборигенов один забавный факт по поводу названий многочисленных поселений. Обозначение им давали не по месту нахождения или отличительным признакам, как в других мирах, а от имени правителя. Так мы миновали Пирлос, где правил медведолюд Пирл, дали напиться счастливчику в Гедини, знаменитой безжалостной Гединой, и, наконец, остановились у дворца Кворта в Квортосе. По мне, очень удобная штука. Узнал название города, и тебе не надо спрашивать, кто им правит. Господин Кворт занят. Ждите, заявил нам один из стражников, которого я еще не видел. Чего не отнять у вратарей, это памяти матрицы, люди могут говорить что для них все зверолюды на одно лицо но мы даже среди пары похожих ящериц найдем минимум 10 отличий нас нанял твой господин если ты не доложишь что к нему пришли по поводу лица то сначала тебя накажет он а потом уже я и ты будешь выбирать что тебе понравится меньше могу дать подсказку я достал вратарский клинок и поднес его к носу зверолюда тойкнул и скрылся внутри дворца нас обступили другие стражники но уже очень осторожно вроде как давали понять что мы здесь гости но вместе с тем не хотели нарываться седьм ты бы это спокойнее был что ли негромко произнесла рис а кто тебе сказал что я взволнован я предельно спокоен и сосредоточен просто именно этот метод беседы был наиболее конструктивен лучше скажи что тебе сделал лицейй С чего ты решил, что он мне что-то сделал? У вас были общие дела. Можно сказать, вы приходились друг другу кем-то вроде соратников. Взгляд Рис пристально и предельно сосредоточенно изучал меня. Как ученый рассматривает неизвестный науке микроб под микроскопом. Под таким даже мне стало немного неуютно. Откуда ты узнал? Вообще так нечестно, я же первый спросил. Как у нее все время получается так выворачивать мои вопросы против меня же? Слава Создателю отвечать не пришлось, потому что опять бы посыпались новые и новые вопросы. И непонятно, куда в дальнейшем завел бы весь этот разговор. С каждым днем я убеждался, что старший брат был прав. Не надо трепать попусту о своем прошлом. В следующий раз подошедший стражник может меня не спасти. «Пойдемте, господин Кворд ждет вас». уж слишком много у этих зверолюдов стало всяких господ даже главарь мятежников носил такой титул что забавно ведь именно против господ лица и боролся а вот самого главного и не углядел по сути он становился правителем который своей тиранией пытался установить новый порядок но так обычно и бывало у смертных на смену одному узурпатору приходил другой и пусть сначала он обещал золотые горы простому народу В итоге хорошо, если не становилось хуже. «Явились», — лениво приподнял лапу, приглаживая вибрис и кворд. «Да, мы выполнили свою часть уговора. Устранили лиция». «Он жив». «Он устранен», — поправил я правителя, «и больше не угрожает твоему поселению». На смену тихому коту вы привели к власти неуравновешенную носорога Людку, этот тихий код был наиболее опасен для тебя и ты сам это знаешь а что может сделать хирис ну да нападет на парочку ближайших деревушек тебе же лучше конкурентов станет меньше и что ее ждет уже сейчас от нее бегут зверолюда дальше будет хуже мы свою часть сделки выполнили если ты решишь пойти на попятную то что ты мне сделаешь вратарь усмехнулся кварт вот тебе и весь пиет нет все таки мятежники мнеоднозначно нравились намного больше этого отожравшегося урода в какую сторону там говорить отправил с алицей мы ничего тебе не сделаем я положил руку на плечо рис которая зачем то хотела подойти поближе к звеолюду вряд ли для интимных ласк мы дали клятву но вот мои братья смогут к примеру закроют обитель зачем она нужна в поселении правитель которого недружелюбен к нам наверное ккварт догадывался что я облифовал кто же его знает что творится в этой крохотной и не очень симпатичной голове но все же кот нехотя поднялся на ноги иоччая раздражение и приблизился к нам совершенно не опасаясь ни меня ни рис не передумала по поводу моей спальни лукаво спросил он девушку рис дернулась явно намереваясь ударить кворта но тут же неведомая сила заставила ее согнуться, выворачивая суставы. Клятва была сильнее ищущей. Что там, клятва была сильнее любого существа во Вселенной. Меня в том числе. «Бери пример со своего друга», — укоризненно произнес Кворд. «Смотри, какой хороший вратарь». «Давай заканчивать этот цирк. Мне нужны координаты». «Скучный вратарь, но ты действительно помог мне». ты прав хирис можно не опасаться каких всего несостоявшегося мятежа держи он сотворил кусок пергамента который лег в мою ладонь я посмотрел на карту и с трудом скрыл досаду ради какой то пары часов пути мы изменили политическую расстановку в мире и сделали одного толстого зверолюда еще довольнее и вот именно по поводу последнего факта я расстраивался больше всего пойдем я бережно поднял рис до скорой встречи к вор ты думаешь мы еще встретимся вратарь усмехнулся правитель будь в этом уверен рис полностью отошла от пережитого только верхом на счастливчике который довольный возвращением хозяйки нес ее по темной едва заметной тропе дорогу ему подсказывали две луны одна из которых теперь стала ощутимо больше хотя на освещенность это повлияло со знаком минус можно сказать что единственным ориентиром горлу служил я «Раньше я была более спокойной», — сказала девушка на привале. Оставалось нам всего ничего, но эта самая человеческая усталость снова дала о себе знать. Но постоянные потери могут кого угодно вывести из себя, и человек становится похожим на оголенный нерв, понимаешь? «Нет», — честно признался я. «Вратари часто теряют братьев, но мы не привязаны друг к другу. Точнее, не привязаны так, как вы». хотела бы я тоже так стать безэмоционой или хотя бы все забыть а кто тебе сказал что мы все забываем рис помолчала внимательно разглядывая меня точно я был огромной картиной в которой при тщательном просмотре можно заметить все новые и новые детали смертного которого я потеряла звали серг сказал я наверное неожиданно для себя самого Просто соединил все, что видел в образах, все узнанное и предположил. Но Рис не удивилась. Видимо, считала, что вратари еще прежде нарыли на нее информацию, и теперь лишь грустно кивнула. А я испытал нечто вроде стыда. Попытаться рассказать ей еще раз или нет. Должна ли она знать правду? Или лучше умереть один раз, потому что я уже вряд ли тот самый серг, которого она знала? «Черт возьми, я даже до конца не помню, что нас связывало!» «Надо ехать», — поднялась она. «Да нет», — покачал я головой. «Можно сказать, что мы уже на месте». Девушка недоуменно посмотрела по сторонам. Мы находились посреди каменистой степи, меж огромных камней и булыжников, в которой изредка колосился ковыль. Или нечто на него похожее. Еще нас окружали массивные скалы. причем окружали в самом прямом смысле. Вариантов для побега я не увидел. В смысле побега такого, обывательского. Лишь взял рис за руку, готовый в случае чего переместиться подальше отсюда. Даже начал перебирать в голове миры. Ядро, РТС, отстойник в конце концов. А что, Джак говорил забавную фразу, звучавшую примерно как «Два бронебойных оперенных подкалиберных снаряда в одну воронку не падают». что если упростить значила вероятность одного и того же события которое произойдет в том же месте где случилось значительно снижается но это потом если переговоры пойдут не в очень конструктивном ключе хотя мне необходимо добиться ровно обратного и похоже надо будет напрячься признаться я не думал что здесь столько отступников в разговоре фигурировало что то около полутора десятков либо мои глаза мне врали Либо Добряк давненько не бывал в этом мире с инспекцией. «Сколько их здесь?» — спросила Рис. Она только теперь поняла, что скалы — это медленно надвигающиеся вратари. И эмоции у нее были соответствующие. Из всех нас не дергался лишь счастливчик. Ему что отступники, что ищущие, что обыватели, лишь бы кормили вовремя. «Приветствую, братья!» — сказал я ближайшим вратарям. Я с официальным посланием от старших братьев. С таким же успехом можно было выступать перед статуями. Вратари замерли на значительном расстоянии, не сваря с меня глаз, но и только. Вид у них оказался потрепанный, насколько я мог судить. Многие доспехи повреждены в боях, а оболочки изъедены пылевой недостаточностью. Вместо отрощенных конечностей обрубки, лица не восстановлены, а напротив обезображены шрамами. казалось здесь собраны все вратари с очень непростой судьбой и вот этих ребят я должен убедить что именно теперь все будет хорошо из за спин товарищей неторопливо выступил здоровенный брат выше меня на пол головловы и значительно шире в плечах серебряные доспехи почти целые но шлема не было вместо левой части лица нечто напоминающее лепешку Инструктор был своего рода квинтэссенцией всех здешних братьев. И именно он заговорил со мной. — Так с чем ты пришел к нам, вратарь?